Глава четырнадцатая. Герцог встал. Теплый карман, принявший в себя Танина, заколыхался и закачался. «Конечно, я выкурил сигару», сказал герцог обиженным тоном. «Кто угодно схватится за сигару, если узнает, что объявил войну, зная, что он ее не объявлял и зная, что непременно будет разбит». Его голос доходил до тонина скорее изнутри, через тело герцога, Нежели жили снаружи. «Я же сказала вам, курение вредно для вашего здоровья», начала была герцогиня. «Куда это вы собрались?» «Я?» — замялся герцог. Карманы заколыхались и опять заколыхались. Герцог поднимался по ступеням, ведущим к двери. «Куда-куда?» «На кухню. Я проголодался». «Так приказали бы принести еду сюда?» — сказала герцогиня, однако без особого недовольства. Танина знал. Она догадывается, что они с Анжеликой все время находились в кабинете и хотела удалить отсюда герцога, пока она их не отыщет. Он слышал, как хлопнула дверь. Карман ритмично закачался в такт герцогским шагам. Танина это не слишком беспокоило. Он уже освоился. Карман был просторным. В нем хватало места и для Танина, и для герцогской зажигалки, и для носового платка. и еще для одной сигары, и для шнурка, и для денег, и для нескольких игральных костей. Танина устроился поуютнее, использовав в качестве подушки носовой платок. Осталось только пожелать, чтобы герцог перестал без конца поглаживать карманцы или убедиться, что Танина там. — Как вы? В порядке? — Пробасил он, наконец. — Никого нет. Можете высунуть головы. Я подумал про кухню, потому что, полагаю, вы не завтракали. «Спасибо!» Голос Анжелики прозвучал очень тихо. Танина постарался встать на ноги и высунуть голову из-под клапана кармана. Анжелики он не увидел. Мешал обширный живот герцога, но услышал, как она сказала, «У вас в кармане настоящий склад. Не знаете, что это налипло на мою ступню?» «Налипло?» «Леденец, наверное», — ответил герцог. «Буду рад, если ты его съешь. Сделай одолжение». «Спасибо», — неуверенно сказала Анжелика. А слушайте, подал голос Танина, «почему герцогиня не учуяла, что мы у вас в карманах? Раньше она нас слышала». Герцог издал такой громкий смех, что его раскаты сотрясли Танина. Золоченые стены, которые он видел из кармана, поползли вверх, вверх, вверх. Герцог спускался по лестнице. «А сигары на что?» — сквозь смех выговорил он. «Почему, как ты думаешь, я их курю?» «Она через них ничего не чувствует, и это ей как нож острый». Пыталась раз-другой навести на меня чары, чтобы я бросил курить, но я становился таким вздорным, что ей пришлось свои чары снять. «Простите, сэр», — послышался с другого бока голос Анжелики, «никто не заметит, что вы на лестнице сами с собой разговариваете». Герцог снова рассмеялся. «Ни одна душа». Я все время сам с собой разговариваю и смеюсь, если есть чему. Они все считают, что я того, чокнутый. Ладно, не до этого. Вы оба подумали, как вам отсюда выбраться. Надежнее всего было бы вызвать сюда ваши семьи. Тогда я мог бы передать им вас тайком из рук в руки, а она осталась бы с носом. — А вы не можете за ними послать? — спросил Танина. — Скажем, они нужны, чтобы помочь в войне. Она сразу сообразит, что дело нечисто, — возразил герцог. Скажет, что все ваши военные заклинания никуда не годятся. Придумай такое, что не связано с войной. Театральные эффекты для следующей пантомимы, — предложил Танино, хотя возлагал на это мало надежд. Он понимал, что даже герцог вряд ли может позволить себе заниматься театром, когда Капрона захвачена врагами. «Я знаю», — заявила Анжелика. Я сотворю заклинание. «Нет!» — крикнул Паула. «От твоего заклинания не весть что может приключиться». «И пусть», — сказала Анжелика. «Зато мои будут знать, что это я, и в два счета явятся сюда». «А если из-за твоих чар герцог станет зеленым?» — Возмутился Тонина. «Ничего не буду иметь против», — примирительно вставил герцог. Он спустился до конца лестницы и, ступая размашистыми энергичными шагами, направился через залы и коридоры дворца. Анжелика и Танина, разделенные его животом, продолжали выкрикивать свои доводы, держась за края карманов. «Но ты можешь помочь мне?» — прокричала Анжелика. «И твоя часть прозвучит верно. Предположим, мы споем призывное заклинание, и все крысы и мыши капроны прибегут во дворец. Если мы вместе его споем, что-нибудь да получится». «Да, только что!» — отозвался Танина. «Мы посвятим наше заклинание Бенвенута!» прокричала Анжелика в надежде угодить Танина. Но у Танина, который считал, что Бенвенута лежит мертвый где-то на крыше дворца, это лишь вызвало сильнейшее сопротивление. Он крикнул, что ни за что на свете не станет участвовать в подобном надругательстве. «Да ты просто не умеешь творить призывное заклинание! Так что ли?» прокричала Анжелика. «Даже мой новорожденный братик Они вопили так громко, что герцогу пришлось дважды шикнуть на них. И военный, спешивший к герцогу, вопросительно уставился на него. «Нечего глазеть на меня, майор!» — гаркнул на него герцог. «Если я сказал «ш», значит, имел в виду «ш». У вас сапоги скрипят. Ну что там?» «Боюсь, боевые силы Капрона отступают на юг, ваша светлость», — доложил майор. «И наши береговые батареи сдались Пизанскому флоту». Оба кармана осели. У герцога тяжело опустились плечи. «Благодарю вас», — сказал он. «Докладывайте мне лично и впредь, как только будут новости». Майор отдал честь, повернулся и пошел, но дважды оглянулся через плечо. «Вот еще один человек, кто считает меня сумасшедшим», — вздохнул герцог. «Если я вас правильно понял, вы единственный, кто знает, где слова к ангелу». Танина и Анжелика снова высунули головы из карманов. «Да!» «В таком случае, — сказал герцог, — будьте добры прийти к соглашению насчет заклинания. Вам действительно необходимо выбраться отсюда и заполучить эти слова, пока от Капрона еще что-то осталось». «Хорошо», — отозвался Танина, — «вызовем мышей». Сам он не считал это делом первой необходимости. Сказано, сделано. Герцог остановился в широкой оконной нише и задымил окурком сигары, который взял из-под Анжелики, а запалил зажигалкой, взятой из-под Танина, чтобы прикрыть заклинание. Танина высунулся из кармана и запел, медленно и тщательно выводя то единственное призывное заклинание, какое знал. Анжелика стояла в другом кармане и, воздев руки, быстро-быстро произносила заветные слова, очень уверенно и наверняка неверно. Впоследствии она клялась, что так получилось, потому что ее разбирал смех. Тут подошел кто-то из дворцовых. Занина показала, что это один из придворных, смотревших их кукольное представление, но с полной уверенностью этого утверждать не мог, так как герцог немедленно прикрыл карманы клапанами и запел сам. «Весело труба играет, ангел песню распевает», — гремел герцог. Даже Анжелика не пела так фальшиво. Танина стало невероятно трудно продолжать. И, конечно, именно тогда и произошел сбой. Танина внезапно овладела такое чувство, будто слова обрели огромный вес. «Ах, поле! – прервал свое ужасное пение герцог. «Самое лучшее, когда горит капрона, хорошая песня!» Так поступил Нерон, а теперь я. «Да, ваша светлость!» — произнес придворный не очень внятно. обратился в бегство. «И этот уверен, что я не в себя», вздохнул герцог. «Ну что, закончили?» Именно в этот момент Танина почувствовала, что у него сел голос и понял, что заклинание так или иначе срабатывает. «Да», — ответил он герцогу. Однако, по всей видимости, ничего пока не происходило. Герцог вполне философски заявил, что требуется время, чтобы мыши преодолели расстояние от Корса до дворца и продолжил путь на кухню. Насколько Танина мог судить, там тоже считали его сумасшедшим. Герцог попросил два ломтя хлеба и два кружочка масла, которые с торжественным видом разложил по карманам в каждый по одному. А когда он проговорил в правом кармане приспособление для обрезки сигар, им очень удобно намазывать хлеб маслом. На кухне без сомнения решили что он окончательно свихнулся. И Итанина с Анжеликой услышали, как один из кухонных с сомнением спросил, «В самом деле ваша светлость?» Как раз в этот момент кто-то вбежал, крича о грифонах с нового. Они летели через реку прямо на дворец. Последовала всеобщая паника. Все орали и вопили, и в один голос утверждали, что это дурной знак, знак поражения. Тут прибежал кто-то еще с известием, что один из грифонов долетел до дворца и бьется, сползая по мраморному фасаду. Страх и смятение усилились. И тут же все запричитали, что теперь большой золотой ангел, что на соборе, тоже улетит. Танина, пользуясь сумятицей, отламывал кусочек хлеба с помощью герцогской зажигалки, когда герцог гневно крикнул «Чепуха!». Поцарилась полная тишина. Танина не смел шевельнуться, потому что все уставились на герцога. «Неужели не понимаете?» — сказал герцог. «Это же вражеская уловка! Но нас, капронцев, так легко не запугаешь. Вот вы пойдите и приведите сюда рот Монтана. А вы приведите петрокки Скажите им, что дело неотложное. И чем больше их придет, тем лучше. Я буду в Северной галерее». С этими словами он повернулся и пошел в Северную галерею, а Анжелика и Тонина шмякнулись о хлеб, всячески стараясь не наступить на масло. Придя в Северную галерею, герцог уселся на широкий подоконник. Анжелика и Тонина наполовину высунулись из его карманов и принялись за хлеб с маслом. Герцог дружески передавал сигар-обрезыватель от одного своего карманного жильца к другому, а в промежутках словно погружался в раздумье и сидел, уставившись на белые вспышки в горах за дворцом. «Говорила же я тебе, Танина, не удержалась склонная к самодовольству Анжелика, — что мои заклинания всегда срабатывают». «Железные грифоны, — сказал Танина, не мыши». «Не мыши», — согласилась Анжелика, — «но я никогда еще не совершала ничего столь грандиозного. Рада, что они не разрушили дворец». Ничего, заметил герцог мрачно. Пушки-пизы это вскоре сделают. На реке видны канонярки. Я уверен, их, а не наши. Ах, как бы ваши семьи поторопились. Но прошло полчаса, прежде чем появился любезный лакей, заставив герцога поспешно опустить клапаны на карманах и развеять во всех направлениях промасленные крошки. Ваша светлость! Члены семей Монтана и Петроки ждут вашу светлость. «В большом приемном зале!» «Хорошо!» — сказал герцог. Скочил и побежал так быстро, что Танина и Анжелике пришлось упереться ступнями в швы его карманов и крепко держаться за их края. Несколько раз они срывались, хотя герцог старался помогать им, придерживая на бегу кармана руками. Наконец они почувствовали, что он остановился. Проклятье, прогремел он. «Всегда одно и то же!» «Что?» — спросил Танина тяжело переводя дыхание. Он чувствовал себя так, словно ему перетрясли все внутренности. — Мне назвали не ту комнату! — бросил герцог и вновь пустился бегом по коридорам и залам. Танина и Анжелика тряслись в его карманах, пока не почувствовали, что он нырнул в открытую дверь. Карманы сильно качнулись, потом качнулись в другую сторону. Герцог, скользнув по паркету, остановился. — Лукреция? Это... Это уже ни на что не похоже! Но почему вы всегда посылаете меня не туда? Я не могу отвечать за нерадивость прислуги, милорд, раздался на некотором расстоянии ледяной голос герцогини. В чем, собственно, дело? Это начал герцог идти. Танина и Анжелика почувствовали, что он дрожит. Это все были Монтаны и Петрокки. Были. Я посылал за ними. Да, посылал. А что, если были? Раздался голос герцогини гораздо ближе. «Желаете разделить с ними компанию, милорд?» Они почувствовали, как герцог отступает, пасуя перед герцогиней. «Нет, отнюдь нет. Исполнять ваши желания, моя дорогая, для меня всегда удовольствие. Я, я просто хотел бы знать, почему. Они ведь пришли сюда насчет грифонов». Голос герцогини снова отдалился. «Потому, если вам угодно...» что Антонио Монтана меня узнал. «Но... но...» — пролепетал герцог, смущенно хихикнув. «Вас все знают, моя дорогая. Вы герцогиня Капронская!» «Я имею в виду, узнал, кто я на самом деле», — сказала герцогиня уже со значительного расстояния. И вслед за этим хлопнула дверь. «Взгляните!» — сказал герцог, прерывающимся шепотом. «Вы только взгляните!» Он не успел договорить, как Анжелика и Танина, упершись ступнями в швы его карманов, высунули головы из-под клапанов. Они увидели тот самый блестящий зал, в однажды, ожидая взрослых, угощались пирожными. Те же золоченые стулья и расписанные ангелами потолок, но на этот раз блестящий пол был устлан марионетками. Они лежали навалом, дряблые. Гротескные страшилище, брошенные как попало, так лежали бы люди, внезапно свалившись. Они составляли две группы. И это все, что можно было о них сказать. Определить, кто из них кто, было невозможно. В кучах лежали панчи, джуди, палачи, продавцы сосисок, полицейские и даже один странноватого вида дьявол. И куклы эти повторялись снова и снова. Судя по их числу, Обе семьи, видимо, решив, что таинственные грифоны каким-то образом связаны с Таниной и Анжеликой, послали во дворец почти всех взрослых из каждого дома. Танина не мог вымолвить ни слова. Анжелика закричала «Гадина! Мерзкая гадина! Помешалась она на куклах, что ли?» «Она всех людей такими видит», — сказал с горечью герцог. «Простите меня оба, простите. Это уже слишком». Это ей даром не пройдет. Ужасная женщина. Не понимаю, почему я на ней женился. Наверное, это тоже было заклятием. Как вы думаете, она догадывается, что вы нас подобрали? Спросил Танина. Она, должно быть, недоумевает, куда мы делись. Может быть, может быть, пробормотал герцог. Он ходил по залу взад-вперед, а Тонина с Анжеликой, высунувшись из его карманов, смотрели на пол. на куче разбросанных по полу неподвижных кукол. «Ей теперь, конечно, все нипочем, говорил герцог. «Во всяком случае, с обеими семьями она разделалась». «Ох, я дурак!» «Вы не виноваты», — сказала Анжелика. «Нет, виноват. Я не умею быть твердым. Я всегда выбираю легчайший путь». «Что там еще?» Он рывком опустил клапаны карманов. Танина и Анжелика оказались в темноте. «Ваша светлость!» — сказал майор со скрипучими сапогами. «Пизанский флот высаживает десант за новыми гаванями, а наши войска на южном направлении отступают в пригороды». Они почувствовали, как герцог как-то сразу осел. «Все, почти фактически разбиты», — сказал он. «Благодарю вас, майор. Нет, подождите. Не будете ли вы так добры дойти до конюшен?» И приказать, чтобы мне заложили карету. Лакеи все, знаете ли, разбежались, и попросите подать ее через пять минут. Но, ваша светлость, начал было майор, я хочу поехать в город поговорить с народом, оказать народу, как это называется, моральную поддержку. Очень благородная цель, сэр, обрадовался майор, и голос у него сильно потеплел. Через пять минут, сэр! Его сапоги заскрипели стремительно удаляясь. «Слышали?» — сказал герцог. «Он назвал меня сэр, бедняга. Я выдал ему короб лжи, и он не мог отвести глаз от этих кукол, но назвал меня сэр и пойдет за каретой, а ей ничего не скажет». «Картонную коробку?» В сторону полетели портьеры, и герцог ринулся в соседний зал. В нем посередине стоял длинный стол. «Ах!» выдохнул герцог и бросился к сложенным штабелям у стены коробкам. В коробках оказались рюмки, и герцог принялся лихорадочно выгружать их на стол. — Не понимаю, — проговорил Танина. Коробка, — сказал герцог. — Не можем же мы бросить здесь ваши семьи, чтобы она им мстила. Хоть раз в жизни хочу проявить твердость. Сяду в карету, уеду, и пусть попробует меня остановить. С этими словами он вернулся в приемный зал, держа пустую коробку и, опустившись на колени, стал подбирать кукол. Полы его камзола разлетелись в стороны, и Анжелика стукнулась о пол. «Извини», — пробормотал герцог. «Берите их осторожно», — попросил Танина, — «иначе им будет больно». Мягко и быстро, беря каждую куклу обеими руками, герцог складывал их рядами в коробку. При такого рода упаковке Монтана перемешались с Петроки, Но избежать этого не было никакой возможности. Все трое понимали, что в любую минуту может вернуться герцогиня. Беспрестанно оглядываясь вокруг, герцог бормотал про себя. Твердость, твердость! И, не переставая бормотать, неловко обхватил коробку, поднял и понес из зала. «Подумать только! И смех, и грех!» — вдруг вскричал он. «Ведь у меня в руках все чародеи-капроны!» К ним приближался скрип сапог. Это ждет вас, сэр», — раздался голос майора. «Твердость», — откликнулся герцог, — «я хочу сказать, благодарю вас, майор. Я буду помнить о вас на небесах, куда, уверен, мы почти все в ближайшее время отправимся. А пока не могли бы вы оказать мне еще две любезности?» «Сэр», — осторожно спросил майор, — «во-первых, скажите, о чем вы думаете, когда мысленно обращаетесь к Капрунскому ангелу?» «О песне?» «Или о статуе, сэр?» — спросил майор скорее настороженно, чем осторожно. «О статуе?» «Ну...» Майор явно не сомневался, что у герцога опять помутился разум. «Я... я думаю о золотом ангеле, что на соборе, ваша светлость». «Молодец!» — воскликнул герцог. «Я тоже!» «А вторая просьба — не могли бы вы взять эту коробку и поставить ее в мою карету?» Но как тут можно было удержаться и не высунуться чтобы подсмотреть как воспримет майор эту просьбу герцога тонина и анжелика высунулись из карманов к сожалению когда герцог вручал майору коробку она закрыла от них его лицо они чувствовали что лишились редкостного зрелища если кто-нибудь поинтересуется сказал майору герцог это подарки для моего утомленного войной народа слушаюсь ваша светлость Майор говорил весело и снисходительно. Он ублажал герцога в его сумасшествии, но они услышали, как заскрипели его сапоги, быстро удаляясь. Благодаря энергичному бегу герцога прошло несколько минут, прежде чем герцогиня их настигла. Танина, отглядывавшему из-под клапана, было видно, что происходило в просторном мраморном вестибюле, где, резко тормознув, остановился герцог. Он мгновенно опустил клапаны, услышав холодный голос герцогини. Она, конечно, запыхалась, но голос звучал победоносно. «Враг у нового моста! Если вы сейчас выедете, вас убьют!» «Если останусь здесь, меня тоже убьют!» — ответил герцог. Он подождал опровержения, но герцогини ничего не сказала. Танина и Анжелика услышали, как герцог сглотнул, но в своем решении остался тверд. «Я еду!» — произнес он чуточку визгливо. чтобы быть с моим народом и утешать его в оставшиеся часы. «Сентиментальный дурак», — изрекла герцогиня и сказал это вовсе не в сердцах, просто выразила то, что о нем думала. Герцог взорвался. «Меня, наверное, нельзя назвать хорошим правителем», — заявил он. «Но хороший правитель должен поступать именно так. Я еду, еду, чтобы погладить по головке детей и чтобы петь в общем хоре». Герцогиня рассмеялась. «Много пользы вы этим принесете, особенно вашим пением. Превосходно. Пусть вас убьют там, на улицах, а не здесь, во дворце. Убирайтесь и гладьте по головке кого угодно». «Благодарю вас, моя дорогая», — смиренно сказал герцог. И снова двинулся вперед, топ-топ-топ, вниз по мраморной лестнице. Танина и Анжелика услышали звук подков по гравию, и почувствовали, как герцог качнулся. «Едем, Карло», — произнес он. «Что там? На что вы указываете?» «А, да. Да, это грифон. Очень интересно. В путь, в путь!» Он сделал движение вверх, заскрипели рессоры, захлопнулась дверца. Герцог сделал движение вниз. Они услышали, как он уже сидя сказал «Все, о господи!» И тут же раздался хорошо знакомый им звук удара по картону, когда он забарабанил пальцами по рядом коробки. Карета тронулась, заскрипели по гравию колеса, застучали копыта. Герцог облегченно вздохнул, и они, услышав это, подпрыгнули. «Можете вылезать», — сказал герцог. И они осторожно выбрались к нему на колени. Герцог любезно придвинулся ближе к окну, чтобы они могли в него смотреть. И первое, что попалось им на глаза, был железный грифон. Весь помятый и искореженный, он лежал в большой воронке посреди дворцового двора. «Знаете», — сказал герцог, — «если мой дворец не будет разрушен пизанцами, сиенцами или флавентийцами, я спешу убытки на вас двоих». Второй грифон изукрасил мне фасад двумя глубокими царапинами. Не царапины, а канавы. Герцог засмеялся и обтер лоснящееся лицо носовым платком. он все еще очень нервничал. Как только карета выехала со двора на улицу, они услышали пальбу. Часть выстрелов доносилась с близкого расстояния, снизу, с реки. В основном же гремело вдали и очень сильно. Нескончаемый гул и грохот шел с гор. Вместе это уханье раздавалось так близко, что звук был почти непрерывным, но из общего грохота часто выделялось совсем близкое «бах-бах-бах», И от этого все трое каждый раз подскакивали. «Принимаем боевое крещение!» — невесело пошутил герцог. Карета замедлила ход. Среди шума и грохота они расслышали чинный голос кучера. «Боюсь, ваша светлость, новый мост под огнем. Куда мы направляемся?» Герцог опустил окно. Шум усилился. «Собор! Поезжайте вверх по реке и посмотрите, нельзя ли переправиться по старому мосту!» Он захлопнул окно. «О-хо-хо! Не позавидуешь, Карло? Каково ему там, на облучке?» «Зачем в собор?» — заволновалась Анжелика. «Нам нужно посмотреть на ангелов в наших домах». «Нет», — ответил герцог, — «о ваших ангелах она как раз и подумала. Вот почему я задал тот вопрос майору. Единственное место, как мне кажется, где слова гимна всегда сохранности и не видны, это на соборном ангеле». О нем сразу вспоминаешь, но он стоит очень высоко и очень далеко, и потому о нем легко забывают. «Но он на страшной высоте!» — воскликнула Анжелика. «И у него тоже свиток», — проговорил Танина. «И этот свиток кажется более развернутым, чем свитки наших ангелов». «Поюсь, это единственное место, о котором она, возможно, забыла», — сказал герцог. Они катили дальше, нигде не задерживаясь, если не считать воронки от снаряда, Разворотившего дорогу. Но и ее Карло ухитрился ловко объехать. Молодец, Карло! похвалил кучера герцог, один из тех достойных людей, от которых она не решилась избавиться. Шум немного ослабел, так как карета спустилась к реке и пьяцца Мартия. По крайней мере, Танина и Анжелика догадывались, где они едут, хотя и обнаружили, что чересчур малы, чтобы увидеть что-то на большом расстоянии. По Доносившемуся из-под колес и покосившимся домишком по обе стороны дороги, они могли сказать, что карета миновала старый мост. Херцик кто и дело вытягивал шею, оглядывая окрестности, и каждый раз свистел и качал головой, но они не понимали, почему. Собор они узнали сразу, как только карета подкатила к нему по булыжной мостовой. Он был такой большой и снежно-белый. Его главный колокол все еще звонил. Огромная толпа, состоящая в основном из женщин и детей, медленно двигалась к дверям собора. Карета остановилась близко от них, и Танина и Анжелика увидели архиепископа. Стоя у входа в своем широком одеянии, он кропил каждого входящего святой водой и тихо благословлял. — Вот где настоящий человек, — сказал герцог. — Хотел бы я служить людям с такой же пользой. — Теперь слушайте. «Я высужу вас обоих в эту дверцу, а сам выйду из другой и постараюсь занять их всех, пока вы будете взбираться на купол». «Пойдет?» С этими словами он открыл дверцу кареты со стороны собора. Тонина и Аджелико растерялись. «Так что нам делать?» — беспомощно спросили они. «Лезть туда наверх и прочитать слова на свитке», — сказал герцог. Он наклонился, взял их в свои теплые влажные ладони и выставил на холодный булыжник. Дрожа, они стояли под широким ободом колеса. «Поймите же, — сказал герцог, — если я попрошу архиепископа поставить на купол лесенки, она сразу догадается». Это было, конечно, совершенно верно. Они слышали, как он передвинулся к противоположной дверце, и та с шумом открылась. «Он всегда все делает замечательно», — прошептал Анжелика. «Народ Капроны!» — возгласил герцог. «Я пришел сюда, чтобы быть с вами в час беды. Поверьте мне, не я захотел для вас того, что случилось сегодня». Глухой урок прокатился по толпе. Послышались даже отдельные приветственные возгласы. «Он делает то, что надо. Замечательно делает», — сказала Анжелика. «Займемся-ка лучше нашим делом. Выполним свой долг», — сказал Танина. «Из всех нас уцелели... Только ты и я.